Настоящий. Мы как раз заканчивали ужин, когда потолок вдруг задрожал. Посыпалась штукатурка, по стене побежали во все стороны тонкие трещины. Наверху что-то загремело, и, разбив стекло и разломав решетку из нашего камина, вылетел человек, а следом за ним здоровенный мешок, перевязанный веревкой. Некоторое время человек лежал неподвижно, потом неловко сел, покашлял, нащупал на полу очки, на которых не оказалось ни единой царапинки, и нацепил их на нос. Он отряхнул от пыли, видавший виды красный тулуп с белым воротником, огляделся по сторонам, а, заметив нас, смущенно улыбнулся. «Что это за мужик в моем доме?» — возмущенно спросил муж, отложив в сторону булочку с изюмом. «Мам, это тот, кто я думаю?» — вкрадчиво поинтересовалась наша старшая. «Он принес мне планшет?» «С этим дядей можно поиграть?» — весело подпрыгнула младшая. «Как вы сюда попали?» — ахнула я. «Через камин?» — пожал плечами наш гость. «Я всегда попадаю в дом через дымоход. «Наш-то камин электрический!» — в один голос крикнули мы. Человек в красном тулупе растерянно посмотрел на стену, которую еще минуту назад украшал затейливый декоративный камин с электрической подсветкой. Теперь в ней была всего лишь огромная серая дыра. «Ну надо же! Не понимаю! Вы уверены?» «И правда, дымохода нет!» Он смотрел на нас с таким искренним удивлением, как будто это мы разломали его стену прямо во время ужина. Извините. «Я, пожалуй, пойду». Слегка пошатываясь, он поднял с пола свой мешок и направился к выходу, из чего можно сделать вывод, что покидает дом, он обычно не через камин. «Минуточку». Мой муж решительно поднялся из-за стола. «А кто будет приводить в порядок стену? Между прочим, мы всего месяц назад закончили ремонт. А раз вы ее разломали, вам ее и чинить». «Как чинить?» «Очень просто, дружище». — сказал муж и похлопал нашего гостя по плечу. — Сначала заделать дыру пеноблоками, потом отштукатурить, зашпаклевать, выровнять и покрасить, купить и установить новый камин. Когда мой муж говорит «дружище» и хлопает незнакомого человека по плечу, ничего хорошего ждать не приходится. Дед Мороз моргнул. — Пап, — Вкрадчиво поинтересовалась наша старшая, — ты ведь понимаешь, кто это? Это человек, который только что разломал нашу стену, девочка. Пап, у него борода, красная шуба и мешок с подарками. Он пришел к нам через камин, а до Нового года неделя. Это настоящий Дед Мороз, выдохнула наша младшая. Вот и отлично. Если он настоящий, пусть наколдует мне бригаду строителей. Тут наш гость растерянно развел руками. А если не может, то пусть сделает все сам. Значит так, спать пока будешь на диване в гостиной. Материалы завтра утром привезу. Дверь закрыта на кодовый замок. Окна на сигнализации. У нас седьмой этаж. Сбежать не получится, понял? Дед Мороз молча кивнул. На следующий день он начал заделывать дыру в стене. Получалось, прямо скажем, неважно. Пеноблоки ломались и ложились криво. Сухая штукатурка рассыпалась по полу. Кисти и мастерки терялись на ровном месте. На третий день мой муж не выдержал. Достал из шкафа старые джинсы и взялся помогать. Вдвоем они разобрали все то, что успел сделать Дед Мороз, и начали заново. Вечером, когда мы с девочками вернулись домой с прогулки, они как раз положили первый идеально ровный слой штукатурки, почистили на газете воблу и разлили по бокалам ледяное пиво. Причем свой стакан Дед Мороз тут же погрел в микроволновке. «Мне холодное нельзя, сразу горло болит». Пока сохла шпаклевка, он играл с детьми в шашки, рассказывал длинные сказки с продолжением и разрешал дергать себя за бороду. Наша старшая варила ему какао с молоком, а младшая приносила печенье на блюдечке. И обе они, затаив дыхание, на цыпочках проходили мимо здоровенного мешка, небрежно перевязанного веревкой. До Нового года оставались считанные дни. Оказалось, наш гость совершенно не волновался, что его захватили в плен. Он штукатурил, равнял, зачищал и красил. По вечерам смотрел вместе с нами новости по телевизору и с удовольствием ел запеченную утку. Вечером, 30 декабря, старшая пришла к нам в спальню. Пап, Дед Мороз нужно отпустить. Завтра Новый год. Ничего не знаю, отозвался муж. Он еще стену не покрасил, и камин не привезли. Он же из-за нас никому не успел принести подарки. Это у нас из-за него дыра в стене вместо камина. Если не может доделать все сам, пусть зовет этих своих. Козлов. Сейчас все службы доставки перегружены. Оленей? Точно. И эту свою. Снегурочку? Ага. Пусть стену вместо него красит. А сейчас иди спать, девочка. Ночью мы проснулись от того, что девчонки шептались в гостиной. Мы тихонько приоткрыли дверь. Взявшись за руки, они прошлёпали по полу в своих красно-белых новогодних носках и разбудили Деда Мороза. «Просыпайся», — сказала наша старшая. «Мы знаем кота от двери. Мы тебя выпустим». «Давай обнимемся», — сказала наша младшая и всхлипнула. Дед Мороз еле слышно усмехнулся и обнял их обеих. «Ах вы мои ягодки! Спасибо вам, но кот мне не нужен!» Он поднялся с дивана, подошел к окну и громко, заливисто свистнул. Через несколько мгновений у окна остановились сани, запряженные шестеркой оленей. Дед Мороз взял свой мешок, открыл окно и легко запрыгнул в сани. При этом наша дорогущая сигнализация не издала ни единого звука. В следующую секунду олени рванули прочь, прорезая ночное небо насквозь. Их копытца светились в темноте голубым и зеленым, а сани оставляли в ледяном воздухе сверкающий серебристый след. Дед Мороз обернулся и махнул нам на прощание. «Настоящий!» — прошептала наша младшая и взяла за руку старшую. Вместе они неслышно протопали в детскую в своих новогодних полосатых носках, и, обнявшись улеглись в одну кровать. Утром наши окна оказались покрыты причудливым узором из рыб, птиц и сказочных зверей. Стена в гостиной сияла свежей краской, а совершенно целый декоративный камин с электрической подсветкой стоял на прежнем месте. На серебристых крючках над камином висели четыре туго набитых красных носка. «Настоящий», — потрясенно проговорил мой муж, и запустил руку в самый большой носок.